Никто в театре не решался говорить о самоубийстве коллеги Ульрихса. Но какими-то таинственными, не поддающимися контролю путями, все, тем не менее, узнали, каким образом он умер. Его не казнили, его замучили до смерти, пытаясь выведать у него имена его сообщников и друзей. Но он молчал. Злобы и разочарования гестаповцев не знали предела. В квартире Уллерихса не нашли никакого компрометирующего материала, никаких бумаг, ни одной заметки, ни одной записки с адресом. Потеряв надежду что-нибудь из него выудить, просто для того, чтобы наказать его за упрямство, они усилили пытки. Может быть, палачи и не получали определенного указания его убить. Он умер в их руках на третьем допросе. Тело стало кровавой неузнаваемой массой и мать, жившая в провинции, помешавшаяся от горя при известии о самоубийстве, эта бедная мать никогда бы не узнала заплывшее, растрескавшееся, разорванное, вымазанное гноем, кровью и калом лицо, которое было когда-то лицом моего сына. «Ты принимаешь это так близко к сердцу?» — спросила Николета со странным холодным и словно бы даже насмешливым любопытством у своего супруга. «Тебя это волнует?» Хендрик не решился ответить на ее взгляд. «Я так давно его знал», — сказал он тихо, будто извиняясь. «Он понимал, чем рискует», — сказала Николетта. «Когда играешь, надо учитывать возможность проигрыша». Хендрик, к которому разговор был мучительно неприятен, пробормотал только «бедный Отто», чтобы хоть как-то прореагировать. Она отрезала «почему бедный?» и добавила, «Он умер за дело, которое казалось ему правильным. Может быть, ему надо завидовать». И после паузы протянула мечтательно. «Я хочу написать Мардеру, рассказать ему о смерти отта. Мардер восхищается людьми, ставящими на карту жизнь во имя идеи. Он любит упрямых, он и сам способен из упрямства пожертвовать жизнью». Может быть, он найдет, что этот Ульрихс был настоящей личностью и обладал чувством дисциплины. Хендрик сделал нетерпеливое движение рукой. «Вот-то не был особенной личностью», — сказал он. «Он был просто человек, просто солдат великого дела». Тут он умолк, и его бледное лицо слегка покраснело. Ему было стыдно своих слов». Ему было стыдно от того, что он употребил слова, серьезность которых осознал глубже, чем когда-нибудь из-за смерти Отто. И так как в этот короткий миг он понял вес и достоинство этих слов, он почувствовал, что с его стороны было кощунством произносить такие слова. Он чувствовал, что эти серьезные слова в его устах звучали глумлением. На похороны артиста Отта Ульрихса, который добровольно ушел из жизни из боязни справедливого возмездия народного суда, никому не разрешили явиться. Государство зарыло бы изуродованный труп как взрывают дохлую собаку. Но мать умершего, набожная католичка, прислала деньги на гроб и на маленький надгробный памятник. В письме неразборчивом из-за пролитых слез и пятен жира она просила, чтобы ее дитя похоронили по христианскому обычаю. Церковь вынуждена была отказать. За телом самоубийцы не может следовать священник. Старая женщина молилась в своей нищенской коморке за погибшего сына. Он не верил в тебя, Боже милостивый, и он был грешен. Но он был неплохой. Он шел по неправильному пути, но не по злому умыслу. Он считал этот путь правильным. А всякий путь ведет к тебе, Боже милостивый, если по нему идет человек с добрым сердцем. Ты ведь простишь ему. Ты ведь снимешь с него вечное проклятие. Ты проникаешь в сердца святый Божий, а сердце моего заблудшего сына было чисто. Старая женщина не могла набрать денег на гроб и на памятник. У нее не было денег, ни единого пфенинга, и нечего продать. Она жила тем, что чинила рваное белье, и часто она ложилась спать голодная. Теперь Отто не сможет ее поддерживать, ей будет еще хуже. Друг умершего, не назвавший своего имени, прислал ей из Берлина денег на похороны с точным указанием, по какому адресу следует перевести эту сумму. «Простите, что я не называю своего имени», — писал незнакомец, «но вы наверняка поймете причины, по которым мне необходимо соблюдать осторожность». Старая женщина не поняла ничего. Она немного поплакала, удивилась, покачала головой, помолилась и послала деньги, только что полученные из Берлина, обратно в Берлин. «Видно, они там в городах все с ума посходили», — решила она. «Зачем это? Посылать деньги через всю Германию, а потом обратно туда же, в Берлин?» «Но, наверное, это хороший человек. Наверняка хороший и набожный человек». И она включила неизвестного жертвователя в свои молитвы. Таким образом, надгробный памятник и гроб убитого революционера были оплачены из большого жалования, которое господин директор получал от национал-социалистского государства. Это было последнее и единственное, что Хендрик Хевген еще мог сделать для своего друга Отта Ульрихса. Это было последнее оскорбление, которое он ему нанес. Но отправив деньги матери Отта Ульрихса, Хендрик почувствовал облегчение. Совесть его все же несколько успокоилась, и на той страничке, где у него отмечалась перестраховка, снова появилась запись прихода. Напряжение, в котором он находился в течение последних ужасных дней, постепенно спадало. Тяжесть сползала с плеч, ему удалось всю энергию сконцентрировать на Гамлете. Эта роль оказалась трудной, он и не знал, как она трудна, с каким легкомыслием он тогда в Гамбурге импровизировал роль датского принца. Добрый Кроги кипел от гнева, хотел отказаться от постановки уже во время генеральной репетиции. «Я не потерплю в своем заведении такого свинства!» — ревел поборник интеллектуального театра. Хендрик вспоминал об этом, улыбался. Теперь не было никого, кто бы в его присутствии осмелился говорить о свинстве. Но когда он оставался наедине с самим собой, когда никто не мог его услышать, Хендрик стонал «У меня не получится». Когда он репетировал «Мефисто», он с самого начала заранее был уверен в каждом тоне, в каждом жесте. А вот датский принц не поддавался, Хендрик боролся с ним. «Я справлюсь с ролью!» — восклицал артист. И Гамлет отвечал ему, отвернувшись грустно, презрительно, высокомерно. «О нет, с тобою схож лишь дух, который сам ты познаешь, не я». Гёте, Фауст, перевод Бориса Пастернака Комедиант орал на принца. «Я сумею тебя сыграть!» «Если ты не получишься, значит, я совершенно не состоялся. Ты испытание огнем, которое я должен выдержать. Вся моя жизнь, все мои грехи, мое великое предательство, мой позор, можно оправдать моим искусством. А художник я лишь в том случае, если я Гамлет!» «Ты не Гамлет», — отвечал ему принц. «В тебе нет истинного благородства. Оно достигается только страданием и познанием. Ты недостаточно страдал». А то, что ты познал, было для тебя не важнее красивого титула и солидного оклада. Ты не неблагороден, ибо ты шут, веселящий власти, клоун, развлекающий убийц. Ты и внешне вовсе не похож на Гамлета. Посмотри-ка на свои руки. Разве это руки человека, облагороженного страданием и познанием? Твои руки грубы, сколько бы ни старался ты подавать их, как изящные и утонченные». — К тому же ты чересчур толст. Извини, что приходится обращать на это твое внимание, но гамлет с такой задницей, о ужас!» И тут из таинственной дали немеркнущей гамлетовой славы раздавался глухой и презрительный смех принца. — Ты же знаешь, на сцене я до сих пор умею выглядеть очень стройным! — вскрикивал обиженный комедиант. Я заказал себе такой костюм, в котором даже злейший враг не заметит моих толстых ляжек. И гнусно с твоей стороны о них напоминать, когда я и без того нервничаю. И почему тебе обязательно надо меня унизить? Неужели ты так меня ненавидишь? Вовсе я тебя не ненавижу, принц презрительно пожимал плечами. Я к тебе вообще никак не отношусь. Ты не моего круга. У тебя, мой дорогой, был выбор между благородством и карьерой. Ты сделал выбор. «Будь счастлив, но меня оставь в покое». И узкая фигура принца начинала растворяться. «Я не отпущу тебя!» — пыхтел комедиант, простирая к принцу руки, о которых тень высказалась с таким презрением. Но руки хватали пустоту. «Ты не Гамлет!» — уверял его уже из дальней дали чужой высокомерный голос. Он не был Гамлетом, но он сыграл его, навык ему не изменил. «Великолепно!» — говорили ему режиссеры, коллеги, то ли из-за отсутствия проницательности, то ли ради того, чтобы подоститься к директору. Со времени великого Каинца немецкий театр не знал такого исполнения. Сам же он знал, что не передал ни смысла, ни тайны стихов. Его исполнение не выходило за пределы риторики. Так как он себя чувствовал неуверенно и по-настоящему не проник в образ Гамлета, ему приходилось экспериментировать. С нервозным напряжением он изобретал нюансы, маленькие неожиданные эффекты, но между ними не было внутренней связи. Он решил акцентировать мужские, энергичные черты датского принца. «Гамлет — не слабовольный человек», — объяснял он коллегам и режиссеру. Он и в беседах с журналистами высказывался в том же духе. «Менее всего он женственен. Целое поколение актеров совершали ошибку, настаивая на его женственности. Его беланхолия не пустой сплин, она имеет реальные причины. Принц прежде всего мстит за отца. Он человек эпохи Ренессанса, очень аристократичный, нерешенный цинизма. Для меня самое важное — освободить его от жалостливых, плаксивых черт, которыми наградило его традиционное толкование». Режиссер, коллеги и журналисты находили все это новаторским, исключительно смелым, интересным. Бениамин Пельц, с которым Хевген вел долгие беседы о Гамлете, был в восторге от концепции Хендрика. «Если вообще мы, современные люди, люди цинично активные, способны воспринимать датского принца, то только так, как чувствует и передает его ваш гений», — говорил Пельц. Хендрик Хёвген сделал из Гамлета прусского лейтенанта с неврастеническими чертами. Акценты, которыми он пытался прикрыть выхолощенность своей игры, были необузданы, резки, лишены чувства меры, крикливы. Он вытягивался, например, по стойке смирно, чтобы через миг с грохотом упасть в обморок. Вместо того, чтобы жаловаться, сетовать, он кричал, бушевал. У него был пронзительный смех, он все время дергался. Глубокой и таинственной меланхолии, свойственной его Мефисто, той ненамеренной, несыгранной меланхолии, созданной по загадочным им самим неосознанным законам, не было у Гамлета. Большие монологи он преподносил с образцовым умением, но он их только преподносил. В его жалобе «О, если б ты, моя тугая плоть, могла растаять, сгинуть, испариться!» Шекспир. Гамлет. Перевод Бориса Пастернака. Не было ни музыки, ни твердости, не было красоты, отчаяния. Не чувствовалось того пережитого и выстраданного, что предшествовало этим словам. Родило их. Ни чувства, ни познания не облагораживали его речи. Она оставалась кокетливой жалобой. В ней ясно звучало желание нравиться. Тем не менее, премьера Гамлета имела бурный успех. Для современной берлинской публики главным достоинством актера были не чистота и сила исполнительского мастерства, а близость с властью. Впрочем, вся постановка была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на сидевших в партере высоких военных чинов, кровожадных профессоров, а также на их не менее воинственно настроенных подруг. Режиссер грубо и демонстративно подчеркнул северный характер шекспировской трагедии. Действие происходило на фоне алеповатых, тяжелых декораций, скорее годных для создания фона к песне о небелунгах. На сцене, тонувшей в мрачных сумерках, все время бряцали мечи и раздавались хриплые крики. Посреди этих неотесанных типов Хенрик выделялся трагической напыщенностью и жеманством. Один раз он позволил себе такую выходку. В течение нескольких минут неподвижно сидел за столом и демонстрировал потрясенной публике только свои руки. Лицо оставалось в тени. Руки, выкрашенные из известково-белым цветом и ярко освещенные прожекторами, лежали на черной столешнице. Директор выставлял свои некрасивые руки, словно некие драгоценности. То ли из озорства, чтобы посмотреть, как далеко можно позволить себе зайти, то ли чтобы помучить самого себя, ибо он сам тяжко страдал, выставляя на показ свои широкие вульгарные пальцы. «Гамлет — это подлинно германская драма», — объявил доктор Ирик в своей предварительной рецензии, вдохновленной Министерством пропаганды. Датский принц великий символ всего немецкого. В нем выражена часть нашей глубочайшей сущности. Гельдерлин говорил о нас ибо вы немцы, и вы тоже бездеятельны и богаты мыслями. Гамлет является собой также и опасности, таящейся в немце. Он сидит в каждом из нас, мы должны его преодолеть, ибо нынешний час требует от нас действия, а не одних только мыслей и разлагающего самоанализа. Проведение, пославшее нам фюрера, обязывает нас к действиям во славу нации, которых Гамлет, этот типичный интеллектуал, чурается, от которых уходит далеко в царство мечты. Все сошлись на том, что Хевген в своей интерпретации Гамлета дал почувствовать трагический конфликт между жаждой деятельности и глубиной мысли. Конфликт, столь интересно отличающий немецкого человека от всех остальных живых существ. Ибо он показал принца эдаким головой, даже хулиганам, страдающим нервным расстройством. И его зрители с полным пониманием отнеслись как к хулиганству, так и к истерии, так как попривыкли и к тому, и к другому. Директор, костюм его и впрямь был столь ловко сработан, что придавал ему юношеский стройный облик, много раз выходил на аплодисменты. Рядом с ним раскланивалась его молодая супруга, Николетта Хевгин, несколько странная и но впечатляющая, особенно в сценах безумия, Офелия. Премьер-министр, сверкающий пурпуром, золотом и серебром, и его лотта, мягко сияющая лазурным взором и нарядом, стояли рядышком в своей ложе и рьяно аплодировали. То был знак примирения всемогущего со своим придворным шутом. Мефистофель Хендрик воспринял его с благодарностью. Прекрасный и бледный в своем костюме Гамлета, он отвешивал глубокие поклоны высокой чете. Лотта снова в меня втюрилась. Думал он, прижимая правую руку к сердцу жестом, свидетельствовавшим о полном изнеможении и, однако же, красиво закругленном. Его большой, с особой тщательностью загримированный темно-красный рот изобразил взволнованную улыбку. Под круглыми черными дугами бровей сверкали обольстительные, сладкие и холодные огни. Впалые страдальческие виски облагораживали лицо и придавали трогательность его злодейскому обаянию. Госпожа генеральша авиации взмахнула шелковым платочком того же лазоревого цвета, что и ее платье. Генерал оскалился. «Я снова вошел в милость», — облегченно подумал Гамлет. Он отклонил все приглашения, изнеможенно извинился и приказал отвезти себя домой. Уже сидя один у себя в кабинете, он заметил, что сна не в одном глазу. Он был растерзан и возбужден. Громкие аплодисменты не заглушили мысли о том, что он банкрот. Он не состоялся. Из него ничего не вышло. Хорошо и важно, что благосклонность толстяка, из-за которой он так дрожал, вновь завоевана. Но даже и этот значительный важный итог вечера не мог утешить и отвлечь его от мыслей о фиаско. Его высокие запросы? лучшая сторона его честолюбия, не удовлетворены. «У меня не получился, Гамлет!» — думал он скорбно. «Газеты станут уверять, будто я до мозга костей датский принц, но это ложь. Я был фальшив, я был плох. На такую самокритику меня еще станет. Когда я вспоминаю тот пустой голос, каким я декламировал, быть или не быть, все во мне сжимается». Он опустился в кресло, стоявшее у раскрытого окна. Книгу, попавшуюся под руку, он бессильно отложил в сторону. То были цветы зла, они напомнили ему о Джульетте. Из окна был вид на темный сад, оттуда подымались запахи цветов и сырости. Хендрик продрог, он запахнул на груди шелковый халат. Какой месяц теперь? Апрель? Или начало мая? Ему вдруг стало так грустно, давно уже он пропускает приближение весны и момент ее дивного превращения в лето. Этот... «Проклятый театр!» — подумал он с болью и злостью. «Он буквально пожирает меня. Из-за него я упускаю жизнь!» Он сидел с закрытыми глазами, когда его окликнул грубый голос. «Эй, господин директор!» Хендрик вскочил. Какой-то тип забрался из сада к нему в окно. Это был акробатический номер, чистокол отсутствовал. Странная фигура появилась в оконной раме. Хендрик страшно напугался. В течение нескольких секунд он решал, уж не видение ли это, не примерещилось ли, не результат ли это нервного перенапряжения. Но нет, этот тип не был похож на галлюцинацию. Было совершенно ясно, это живой человек. На нем была серая кепка и грязная голубая блуза. Верхняя часть лица пряталась в глубокой тени, нижняя часть была покрыта рыжей щетиной. «Чего вам надо?» — закричал Хевгин и стал нащупывать звонок, который стоял у него за спиной на письменном столе. — Не кричи ты, — сказал незнакомец не без грубого добродушия. — Я ведь тебе ничего не делаю. — Чего вам от меня надо? — повторил Хендрик чуть потише. — Я пришел только для того, чтобы передать тебе привет от Отто, — сказал человек в окне. — Привет от Отто! Лицо Хендрика побелело, как шелковый платок у него на шее. — Я понятия не имею, о каком Отто вы говорите. Голос его был почти беззвучен. Короткий смешок, которым ему ответили с окна, прозвучал довольно жутко. «Ну что, поспорим, что ты его еще вспомнишь?» — дразнился посетитель. И уже совершенно серьезно он продолжал. В «Последней записке, которую я получил от Отто, было черным по белому написано, чтобы мы передали тебе привет. Только не подумай, что я к тебе пришел шутки ради. Желание Отто мы уважаем». Хендрик только прошептал. «Я немедленно вызову полицию, если вы тут же не исчезнете». Ответом был почти задушевный смех. ха, -ха Ты на это способен, товарищ!» — воскликнул он весело. Хенри как можно более незаметно выдвинул ящик письменного стола и сунул в карман револьвер. Он надеялся, что гость в окне этого не заметит, но тот уже закричал презрительным жестом, отодвинув со лба кепку. «Эту штуку ты бы мог спокойно оставить в столе, господин директор!» «Зачем стрелять, только наживать неприятности? Чего ты боишься? Я же тебе только что сказал, что на этот раз не причиню тебе вреда». Он был гораздо моложе, чем сначала показалось Хенрику. Теперь, когда тень кепки сошла с лба, это стало видно. У него было прекрасное, дикое лицо с широкими славянскими скулами и странно светлыми, очень зелеными глазами. Брови и ресницы были рыжеватые, как и толстая жесткая щетина, и сама кожа была светлого кирпичного оттенка, как у всех, кто целые дни проводит на воздухе под солнцем. «Может быть, он сумасшедший», — подумал Хендрик, и в этом предположении, хоть оно и грозило самыми страшными перспективами, было что-то успокоительное, почти утешительное. «Да, вполне возможно, что он сумасшедший. В здравом уме он не нанес бы мне этого безумного визита. Ведь он может стоить ему жизни, а пользы никому не принесет. Ни один разумный человек не будет ставить все на карту ради того, чтобы меня немного попугать. Почти невозможно себе представить, что Отто дал ему такое поручение. Отто отнюдь не был склонен к эксцентрическим выходкам. Он знал, что нам надо беречь свои силы для более серьезных дел». Хендрик приблизился к окну. Он заговорил с пришельцем как с больным, считая, однако, разумным держать руку на рукоятке револьвера, спрятанного в кармане халата. «Убирайтесь -ка он Я вам по-хорошему говорю! Снизу вас может увидеть прислуга! В любой момент сюда могут войти моя жена или мать! Вы себя подвергаете самой страшной опасности и совершенно впустую! Уходите скорей!» — раздраженно восклицал Хендрик. Но фигура в оконной раме оставалась неподвижной. Человек в окне, вместо того, чтобы последовать доброжелательным советам Хёвгена, заговорил голосом, вдруг зазвучавшим гораздо глубже и совершенно спокойно. «Расскажи своим могущественным друзьям, что Отто за час до смерти передал мне следующие слова. Я гораздо больше, чем когда-нибудь прежде, убежден в нашей победе». Это было, когда на его теле не осталось живого места от побоев, и когда он с трудом мог говорить, потому что рот его был полон крови. — Откуда вы это знаете? — спросил Хендрик. Его дыхание участилось, стало прерывистым, он задыхался. «Ха — -ха, Откуда я это знаю? — посетитель опять засмеялся, коротким, веселым, жутким смешком. — От одного эсэсовца который до конца был возле него и который, собственно, наш человек. Он запомнил все, что Отто говорил в последний час. «Мы победим», — повторял он беспрестанно. Посетитель, опирая себе ими руками об карниз, перегнулся вперед корпусом и угрожающе смотрел на хозяина своими светящимися зелеными глазами, похожими на глаза сумасшедшего. Хендрик отпрянул, как пламенем обожженный этим взглядом, и прохрипел, «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Чтобы об этом узнали твои высокие друзья!» — со злым торжеством вскричал незнакомец. «Чтобы об этом узнали твои великие подлецы! Чтобы об этом узнал господин премьер-министр!» Нервы у Хендрика не выдержали. Он странно задергался, руки взлетали кверху к лицу и снова опускались, губы вздрагивали, а мерцающие глаза закатывались. «Что все это значит?» — выдавил он из себя, и на губах его выступила пена. «Какую цель вы, собственно, преследуете этой театральной шуткой? Вы хотите меня шантажировать? Хотите деньги получить от меня? Вот, пожалуйста, берите!» Он бессмысленно полез в шелковый карман своего пеньюара, в котором был лишь револьвер, но никоим образом не деньги. «Или вы намерены всего только меня напугать? Это вам не удастся!» «Вы думаете, я дрожу от страха из-за того, что вы придете к власти? Ибо, конечно, когда-нибудь вы захватите власть в свои руки!» Директор двигал белыми дрожащими губами и почти порхал по комнате. «Но напротив!» — кричал он резким голосом, останавливаясь посредине комнаты. «Тогда-то я и стану истинно велик!» «Может, вы думаете, я на этот случай не застраховался? Ого!» — истерически торжествовал директор. «У меня самые лучшие отношения с вашими кругами. Коммунистическая партия меня ценит. Она обязана мне многим!» В ответ раздался саркастический смех. «Как бы не так!» — воскликнул тот страшный в окне. «Лучшие отношения с нашими кругами? не дружок, этот номер у тебя не пройдет!» «Мы научились быть непримиримыми, господин директор. И я сюда залез только для того, чтобы тебя информировать. Мы теперь обучились непримиримости. У нас хорошая память. У нас просто великолепная память, дружочек. Мы никого не забудем. Мы знаем, кого нам вешать в первую очередь». Тут Хендрик смог только провизжать. «Убирайтесь к черту! Если вы через пять секунд не исчезнете, я вызову полицию. Тогда посмотрим, кого из нас вздернут раньше». Дрожа от ярости, он хотел чем-нибудь швырнуть в чудовище, но ничего, что годилось бы для этой цели, не нашел и сорвал с носа роговые очки. И спустив хриплый вопль, он швырнул роговые очки в направлении окна, но этот жалкий снаряд не попал в противника и с тихим звоном разбился о стену. Ужасный гость исчез. Хендрик подбежал к окну, стал кричать ему вдогонку — Я незаменим! — кричал директор в темный сад. — Я нужен театру, а любой режим нуждается в театре. Ни один режим не обойдется без меня! Он не получил ответа. От рыжебородого эквилибриста не осталось и следа. Казалось, его поглотил ночной сад. Ночной сад шуршал черными деревьями, темными кустами, поблескивал светлыми цветами. Сад источал аромат, источал свое прохладное дыхание. Хендрик утер мокрый лоб. Он наклонился, поднял очки и с грустью отметил, что они разбиты. Медленно, неверным шагом он прошелся по комнате, как слепой, держась за мебель. Глаза его затуманились от ужаса, к тому же им не хватало привычных очков. Опускаясь в низкое широкое кресло, он почувствовал, как бесконечно устал. — Ну и вечерок, — подумал он, испытывая глубокую жалость к самому себе. — Господи, что ему пришлось перенести? «Такое ведь подкосит и самого сильного человека!» И он спрятал мокрое лицо в ладони. «А я ведь не из самых сильных!» Хорошо бы теперь немножко поплакать, но не хотелось проливать слезы, которых никто не увидит. После всех пережитых ужасов он имел право рассчитывать на утешительную близость любимого человека. «Я всех потерял!» — сетовал он. «Барбару, моего доброго ангела, и принцессу Тибаб, темный источник моей силы, и фрау фон Герцвель, верного друга, и даже маленькую Ангелику. Всех, всех я лишился». В своей великой печали он подумал, что мертвый Отто Ульрихс достоин зависти. Тому больше не нужно переносить боль. Он свободен от одиночества этой горькой жизни. Его последние мысли были полны веры и гордой убежденности. И даже Миклас достоин зависти. Ганс Миклас — этот упрямый маленький враг. Все они достойны зависти, они умели верить, и вдвойне достойны зависти те, кто в упоении веры отдал жизнь. Как пережить этот вечер? Как преодолеть этот час полной глубокой растерянности, полной страха и тоски, блуждания в пустоте, близости к отчаянию? Хендрик подумал, что вряд ли еще хоть несколько минут вынесет такое одиночество. Он знал, что наверху в своем будуаре его ожидает жена Николетта. Наверное, у нее под легким шелковым халатом надеты высокие эластичные сапожки из красной кожи. Плетка, которая лежала на туалетном столике рядом с пудреницами, пастами и флаконами, была зеленого цвета. Джульеттина плетка была красная, а сапоги зеленые. Можно подняться наверх к Николенте. Она изогнет для поздравления свои резкие губы. Она заблестит кошачьими глазами и произнесет что-нибудь шутливое, великолепно артикулируя каждый слог. «Нет, это не то, чего хотелось Ендрику. Не то, что ему так настоятельно требовалось». Он опустил руки. Помрачневший взгляд пытался разобраться во мраке комнаты. С трудом удалось ему узнать библиотеку, большие фотографии в рамках, ковры, бронзу, вазы и картины. «Да, все выглядело изысканно и элегантно. Он многого достиг, никто не станет это отрицать». Директор, государственный советник и сенатор, которого только что чествовали в роли Гамлета, отдыхает в комфортабельном кабинете своего пышного дома. Кендрик вновь застонал. Вдруг открылась дверь, то вошла фрау Белла, его мать. — Мне показалось, будто я слышала голоса, — сказала она. — У тебя были гости, дорогой. Он медленно повернул к ней бледное лицо. — Нет, — сказал он тихо. Здесь никого не было. Она улыбнулась. «Вот ведь как можно ослышаться!» Потом она подошла к нему поближе. Он теперь только заметил, что она на ходу что-то вязала. У нее в руках был большой моток шерсти, наверное, будущий шарф или свитер. «Мне так жалко, что я сегодня вечером не смогла быть в театре», сказала она, глядя на свое вязание. «Но ты же знаешь, у меня мигрень, я себя очень плохо чувствовала». — Как прошел спектакль? Большой успех? Ну, расскажи. Он отвечал механически и смотрел, казалось, мимо нее. Но нет, он пожирал ее взглядом с какой-то странной и рассеянной алчностью. — Да, успех. — Так я и думала, — кивнула она удовлетворенно. — Но у тебя утомленный вид, тебе нехорошо. Дать тебе чаю. Он молча покачал головой. Она уселась рядом с ним на широкую ручку кресла. «У тебя такие странные глаза!» — она озабоченно разглядывала его. «Где твои очки?» Разбились. Он попытался улыбнуться. Попытка не удалась. Фрау Белла прикоснулась пальцами к его лысой голове. «Как глупо!» — сказала она, наклонившись к нему. И тут он заплакал. Он наклонился вперед всем корпусом, уткнувшись лбом в колени матери. Плечи содрогались от рыданий. Фрау Белла привыкла к нервным припадкам своего сына. Но тут она испугалась. Инстинкт подсказал ей, что у этих рыданий иные, более глубокие и скверные причины, что это не те маленькие приступы, которые он себе так часто позволял. «Но что же случилось? Что?» — говорила она. Ее лицо, так похожее на лицо ее сына, но казавшееся более невинным и в то же время более опытным, было подле его лица. Она почувствовала на своих руках его слезы. Он сильным движением обхватил ее шею, словно хотел за нее удержаться. Ее прическа пришла в беспорядок. Она слышала, как он пыхтит и стонет. Сердце ее разрывалось от сочувствия. Сочувствуя, она поняла все. Она поняла всю его вину, его великое банкротство и горечь от неполноты раскаяния. Она поняла, почему он здесь лежит и рыдает. — Ну, Гейнс, — шептала она. — Ну, Гейнс, успокойся же, ведь все не так уж страшно. — Ну, Гейнс! При этом обращении, при этом имени юных лет, отброшенным его честолюбием и высокомерием, рыдания стали лишь сильней, но вот они понемногу стихли и плечи успокоились, и лицо уже тихо покоилось на коленях фрау Беллы. Прошла не одна минута, прежде чем он медленно поднялся. На ресницах его висели слезинки, и слезы еще увлажняли щеки. Победный рот, столь многих обольстивший, искривился, а благородный подбородок, который он умел так гордо вздымать в часы торжества, теперь жалобно трясся. И стоя так, запрокинув усталое, мокрое от слез лицо, раскинув руки красивым, жалобным, беспомощным жестом, он воскликнул «И чего им всем от меня надо?» Почему меня преследуют? Почему все так жестоки? Я ведь всего-навсего самый обыкновенный актер. Все персонажи этой книги представляют собой типы, а не портреты. Клаус Ман. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Акинти Филья.